Время открытий. Вы очень легко приняли мой рассказ. Оперируете понятиями, опережающими технический прогресс вашей планеты на несколько порядков. Что-то не так с вашей планетой. Даю задание поискать данные на систему Солнца в базах. Солнце в базах, это, конечно, хорошо. Но давай вернемся к нашим баранам. Мы здесь, там немцы, там война. Война на уничтожение моего народа. «Что ты планируешь делать?» «Ничего. Вы, ваш народ и ваши противники, принадлежите одному виду разумных. Уничтожение одной части одного вида другой частью является необходимым условием конкурентной борьбы. Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела единого вида разумных. Более того, ввиду в вашей отсталости я обязан обеспечить собственное сокрытие». И недопущение попадания образцов и технологий расам, не достигшим соответствующего уровня развития, иначе вы себя уничтожите. Отсталости! Вы даже не достигли межзвездного пространства. У вас в памяти есть воспоминания об освоении околопланетного пространства. Но на данном этапе я этого не наблюдаю. Вы даже не создали единого управления. У вас продолжается внутривидовая конкуренция. Ваша раса. Человечество Земли еще не едино, не изжиты артефакты, присущие неразумным формам жизни, религия, например. Вас и разумными назвать можно с натяжкой, и то благодаря прозрениям отдельных представителей. Основная масса населения Земли продолжает оставаться в стадии неразумной жизни. Странный вы вид. «Вот так вот ты понял это, пока я тебя тащил?» «Нет, не я». пока я отсутствовал бортовой интеллект собирал данные об окружающей его среде лучше бы он ремонтировал движки чтобы ваше высокоразвитое тельце покинуло наш отсталый вторник среду он изучал надо с понедельника начинать а он среду отсталые вы тоже люди а люди везде одинаковы и не неважно на чем они ездят на кобыле или на фазовом переходе я тоже согласен с вами Эти протонные мозги все всегда пытаются загнать в простые числа. И, как всегда, неправы. Именно поэтому мы хозяева им, а не наоборот. А вот и результат поиска. Я удивлен. Есть упоминание. В засекреченном секторе. Ваша система заповедна. Удивлен. Охраняется. Охранялась. И чем обязаны? А у вас тут произошла война. Она и сейчас идет. Нет-нет. Так вот откуда начался раскол. Вот эта находка. Так ты можешь как-то что-то пояснить? Эта система была обитаема. Высокоразвитое общество. Разумные. Люди. И другие разумные. Планет было больше. Вот. То, что сейчас является астероидным поясом, было материнской планетой одного из домов. А то, что вы называете Луной, это боевой корабль. Был. Класс — звездный пожиратель. Их давно не производят. Так, планеты эти тоже были обитаемы. Вы их называете Венерой и Марсом. И на Земле были столкновения. Земле повезло. Только легкие орбитальные обстрелы. Видимо, обезвреживание пожирателя и сохранило Землю. А вот то, что вы называете Марсом, было выжжено. Венеру погубил разгон в заштатные режимы климатических установок терраформирования. Умелая диверсия превратила их в климатическое оружие. Его же запретили. Ха-ха! Как раз после этого и запретили. Так почему же ваша система засекречена? Ее нет в навигационных картах. Где же ты ее нашел? В разделе «Сказания и легенды древности». Сказка. Координаты отсутствуют. Только художественное описание трагедии раскола. А кто раскалывался? Тоже нет упоминания, просто трагедия раскола, и все. Может, тогда и начался разлад домов? А когда? Давным-давно в далекой-предалекой галактике? А ты откуда знаешь? Догадался. У нас эта трагедия раскола известна как война богов. Ты же сканировал мою память. Пяткин замолчал. Вот так, значит. Засекречены. И кто-то охраняет. Раскол, говоришь? Ха. Урок истории закончен? А что? Извини, увлекся. Появилось много вопросов. Рад за тебя. Но мне как-то ближе та война, что сейчас идет за бортом, а не та, где титаны бились с олимпийцами. И те, и другие в конце концов исчезли. Какие подробности? Еще. Дела давно минувших лет. Предание старины глубокой. Интересно, конечно. Может быть, я займусь этим когда-нибудь. Когда близкие мне люди не будут погибать. Когда народ мой перестанут сжечь в печах и амбарах. Когда дети не будут умирать от голода. Понимаешь, ты высокоразвитый. Если ты не собираешься мне помогать, проваливай на все четыре стороны, а меня отпусти. Я обеспечу, очень прошу, недопущение попадания себя и твоих высокоразвитых, базовых, вакуумных, ёжанутых технологий в руки этих нелюдей Фельдграу. Обеспечь, иначе я тебя лично фазово аннигилирую. Как внук Сварога тебе обещаю. Сварога!» Голос пятки наш взвизгнул. Я не ожидал такой реакции, но привык я, что русы — народ, отец-покровитель которых — род. Потому мы родичи, потому родственники, потому люди рождаются, потому и умираем за родину. чем мы. Так что ты надумал? Мне надо срочно покинуть эту планету. Согласен с тобой полностью. А как же двигатели? Поднимусь на антиграве на максимально возможную высоту, так ущерб фазовых изменений будет минимализирован. Все же выход есть. Правильно говорят, двигатель прогресса — жареный петух. Это тоже не выход. Я стану преступником. До конца жизни скрываться придется. Почистишь память компьютера и гуляй, Вася. Это мне не по силам. Бортовой интеллект не допустит меня в свои базы. Хакеров наших на тебя нет. Так вы высокоразвитые. Жесткий диск хакнуть не можешь. Только вместе с самим бортовым интеллектом. И хрен на него. Без него не долечу. Как знаешь. «Выпусти меня обратно. У меня, знаешь ли, война». «Вот и я об этом же. Вас я отпустить не могу. Предлагаю лететь со мной». «Соблазнительно, конечно. Свет далекой звезды нас манит по ночам». Пропел я строку из песни дискотеки «Авария». «Другие миры, межзвездные перелеты, звездные войны, Дарт Вейдер и император Палпатин». «Но нет». Нам дым Отечества не сладок и неприятен, потому что горит, горит Отечество. Вот война кончится, тогда прилетай, полетаем. До окружающей среды или четверга. Нет, вы или летите со мной, или ты меня ликвидируешь. Зачем? Я обязан не допустить огласки сведений, что вы получили. Ты хвалился, что сканировал мою память. «Видно, что ты тот еще хакер. Я сам секрет высочайшего уровня. Перед прочтением сжечь. Такой уровень допуска к моей тайне. А что ты мне рассказал? Что там за облаками живут люди? Так это не секрет, поройся у меня в памяти, там полно воспоминаний о фильмах про это. Те же «Звездные войны». Всех, кто их посмотрел, тоже надо с собой увести. Нет. Тогда почему меня?» Что ты мне еще сообщил? Фазовые переходы? А я смогу теперь как-то применить эти знания? Сам видишь, никак. Не рассказал ты мне ничего, чего я не знал. Или не догадывался. Лети, родной один. Некогда мне с тобой кататься. Мне к своим надо. Враг в доме хозяйничает. Не могу. Да ладно тебе. Какие секреты я узнал? Что я успел увидеть? Крышку твоего медблока? Эх, Невидаль. не видаль. Посмотри в моей памяти эпизод с дивом по имени Даша. Вот где не видаль. Весь твой сверхноворочный биореактор, ничто против нее. Технологии отсталые. Ищу. Пустите же меня, вы сами не даете. Я вспомнил Дашу. Жар ее рук, жар бани. Жар ее тела. волну жизни что шла от нее в меня ого воскликнул пяткин это же что ничего помолчали я уже даже из этого опостылившего реактора не просился еще увижу чего не то ну ее мне лучше в осенний лес к немцам кому так загадочно молчим спросил я Я все одно собираюсь применять маршевые двигатели в гравитационном колодце жилой планеты. Какая разница, узнал один что или нет. Все одно. Тут такое начнется. Так бы и сразу. А что начнется? Надеюсь, ничего. Потом голос Пяткина повеселел. Я не отблагодарил вас за свое спасение. У нас принято дарить подарки. У вас я увидел тоже. Какой бы вы подарок хотели? А я знаю, что у тебя попросить. Световой клинок джедая? Себе же ноги отрежу. Бластер? Не даст. К корям попадет образец технологий. Подарок заказанный и не подарок. Но я хочу оружие, чтобы разить врага. Понимаю, что оружие нельзя. Попадет не в те руки, все такое. Так что давай какую-нибудь безделушку. Что не жалко и секретом не является. Все одно отберут. «Как к своим выйду?» «Отберут? Враг народа? Это же варварство! Памяти моей опять шаришься!» «Ну тогда тебе не надо объяснять, кем я буду, когда к своим выйду». «И вы, тем не менее, решили идти, заранее зная исход?» «Тем не менее, заранее зная, решил». «Но у вас есть возможность лично обратиться напрямую к руководителю вашей фракции. Почему не воспользоваться?» Устал я, пятачок, устал. Простым бойцом хочу быть. Сражаться и погибнуть. Ничего больше не хочу. Устал. Бывает так, что человек морально выгорает. Бывает. А я уже выжжен дотла. Это ошибка нерациональное использование своих возможностей. Может быть, а может, и не быть. Вот в чем вопрос. Это моя ошибка. Я устал быть марионеткой большого, грозного и справедливого дяди Йоси при всем уважении к нему. Хорош. Тогда прощай, боец, внук сварога. Я усыпляю тебя. Когда проснешься, жди дальнейших инструкций». Особист был сегодня еще более мрачен, чем обычно. «Продолжим», — сказал он хрипло. «Так вы застрелили обоих ваших спутников». Я посчитал их предателями. Да, убил. Основываясь только на собственных подозрениях и показаниях пленного немца. Вы не допускали, что немец мог вам умышленно солгать? Допускал. Я не собирался выживать. Более того, я не собирался никого оставлять в живых. Откуда мне было знать, что надо сдвинуть пенек, что под ним будет рычаг, открывающий лаз? И пока я не убил этих двоих, товарищ Пяткин мне ничего не говорил. Лаз куда? Сеть каких-то бункеров. Я нес товарища туда, куда он показывал. Делал то, что он велел. Я принес его в какую-то щитовую, где было полно рубильников. Под его управлением я соединял рубильники. Когда появился свет, он показал мне, где лежит блокнот и карандаши. Он мне написал, что тут все подготовлено к подрыву, и написал план моих действий. Я все выполнил. Что именно? Я положил его у рычага подрыва, сам на электровагонетке уехал по тоннелю в другой бункер, где соединил цепь. Потом на этой же вагонетке я вылетел в озеро. На резервном пульте я и подобрал нож. Черный такой. Там был ящик. Было два ножа в ящике. Я взял один. Вагонетка вылетела из тоннеля прямо в воду. Как не утоп? Я не ожидал подобного. Потом еще и рвануло. Хорошо так рвануло. пришел в себя в камышах как не утоп что было потом потом а потом я пошел на восток к своим